Глава девятая Просмотрев видео нашего разговора, которое снималось с одной из пуговиц на костюме, генерал опять замолчал на несколько минут, о чем-то размышляя, но потом, посмотрев мне в глаза, спросил «Но как?» «Что как?» — откровенно удивился я. «У руководителей такого уровня стоят подавители магических устройств, и ваш артефакт не должен был сработать, да и, судя по помехам на экране, подавители работали», ответил генерал, прищурив глаза. Взгляд стал холодным и цепким, отслеживающим любую мою реакцию. «Просто я хороший артефактор, пусть и самоучка, но решить вопрос с экранированием и защитой от разного вида помех большого труда не составило». «Хочешь сказать, что сделал этот артефакт сам? Ты же еще школьник». И что? Это не мешает мне изготавливать разные технологические новинки, в том числе и редкие артефакты. Тут ничего сложного нет, просто питающий канал надо было заэкранировать, что я и сделал, поместив его внутрь другого магического проводника, предварительно заизолировав их и усилив экранизацию. Помехи, конечно, есть, но качество приемлемое, — спокойно ответил я генералу, стараясь не показать, что волнуюсь. «Я должен забрать тот артефакт вместе с доказательствами, записанными на нем». «Я сделаю вам запись, но артефакт передать не смогу. Там есть еще много информации, которая содержит коммерческую тайну и секреты рода. Ну, конечно, я смогу сделать вам запись разговора для вас». «Ну, хорошо». К моему удивлению, не стал спорить генерал. «Тогда как быть с попыткой покушения на аристократа, то бишь на меня?» «Тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Я не могу арестовать стрелявших по вашей машине людей, так как они выполняли приказ». «Вы неправильно видите ситуацию. Не по моей машине, а по аристократу, находящемуся в машине. Если вы их не арестуете, то в ближайшее время сюда приедет репортер и получит подробную запись всего происходящего, включая наш разговор». Посмотрим, как на это отреагируют другие аристократы, ведь сегодня напали на меня, а завтра смогут напасть и на них, тем более, когда этот случай сойдет им с рук. И они будут совершенно правы, так как тот же лейтенант, выполнив неправомочный приказ, в следующий раз проявит больше рвения, и виноват в этом уже будет король, которому подчиняется вся гвардия». «Что вы хотите?» «Показательные порки. Можно не сильные, но об этом должно стать известно всем заинтересованным. Я не хочу в следующий раз, выполняя необоснованные требования сотрудников госучреждений, получить дырку в голове». «Хорошо. Мы показательно накажем лейтенанта. А вот что делать с остальными участниками, решит король. Такой вариант вас устроит?» «Вполне». «Мне кажется, но вам нужно усилить свою охрану». Для такого богатого человека иметь десять телохранителей – это несерьезно. Могу посоветовать хороший отряд наемников, которые позаботятся о вашей безопасности. Не переживайте, я уже заказал отряд наемников, и сегодня ночью они прибудут сюда в поместье. Только просьба, сделайте так, чтобы их не задерживали на подъезде к моему дому. Хорошо, надеюсь, больше подобных инцидентов не произойдет. Так что там насчет копии вашего разговора с начальником четвертого управления? «Подождите пять минут, я сделаю копию», — сказал я, вставая. Как только генерал получил копию, все очень быстро засобирались, покидая поместье. В итоге остались только пятеро гвардейцев, которые охраняли его до этого. «Господин, звонили по межгороду, сообщили, что прибытие дирижабля будет согласно расписанию. Только у меня вопрос, сколько будет человек и где мы их будем размещать?» — спросил Тахакаси пятьсот человек боюсь что больше сотни мы при всем желании разместить не сможем сказал управляющий поместьем микадо позвал я да господин нужно срочно купить армейские палатки кухню и все необходимое для размещения пятисот человек я совсем забыл про этот момент похоже заработался «Все сделаем. Есть магазины и склады, работающие круглосуточно. Я накидаю список, и они сейчас отправятся туда. Думаю, за три-четыре часа справимся». «Отлично, организуй это, если нужно. Попроси помощи у Тахакаси, а я пойду займусь защитными амулетами, пока есть немного времени». Уже ложась спать, мне доложили, что процесс разворачивания временного лагеря проходит успешно, и к прибытию наемников все будет готово. Но поспать мне не удалось. Через два часа позвонила Хвайон. На завод совершено нападение. Горит склад готовой продукции. Нападавшие вырубили троих охранников и с помощью амулетов подожгли один из ангаров. Вызвали гвардейцев, они занимаются расследованием. Кроме охранников, конечно, никто не пострадал. В момент пожара на складе находилось только 30 копиров. Остальной товар успели отправить заказчикам. «Ну, раз работают гвардейцы, сегодня атаки можно не ожидать, но все равно пусть не теряют бдительность. Что у нас со вторым заводом?» «Я арендовала помещение на территории под контролем моему клану. Там сложная система пропуска и территория находится внутри промышленной зоны. Вероятность нападения там в разы меньше, хотя аренда выйдет дороже, но я посчитала, что так мы сэкономим на охране». «Охрану не сокращай. Если потребуется, договорись об отдельной охране по наружному периметру завода и...» «Ищи еще один завод. Будем расширяться на случай диверсий. Похоже, противостояние с чиновниками затянется надолго. Если будут еще подобные новости, звони в любое время», — приказал я, отключив телефон. Только опять прилег, как меня разбудил очередной звонок. «Господин Абросимов?» «Да, это я». «Анфиса Григорьевна вас беспокоит. Мы прилетели. Куда нам дальше выдвигаться?» «Вас там сейчас встретит мой человек, японец. Его зовут Микадо. Он занимается вашим размещением. Сегодня вас разместят в полевом лагере, а завтра мы обсудим все моменты, включая размещение. Вас и старших офицеров разместят в поместье рядом с лагерем». «Хорошо. Тогда поговорим утром», — сказала девушка, отключив телефон. Пришлось созваниваться с Микадо и выяснять, как обстоят дела, все ли подготовлено к приему гостей. Как оказалось, Микадо заказал грузовики для перемещения оборудования наемников по поместье, организовал питание и назначил несколько слуг для решения их бытовых вопросов. Поблагодарив за хорошую работу, отправился спать. Утром встал с тяжелой головой и, не выспавшимся, выйдя на разминку, увидел в трехстах метрах от дома раскинутый военный полевой лагерь. Помимо палаток стояла и техника, несколько бронированных машин и пять грузовиков, последние были местного производства. Микадо присоединился ко мне, хотя, судя по внешнему виду, спать не ложился. «Как встретил гостей?» — спросил я его во время разминки. «Монстры! Все как один высокие, широкоплечие и немолодые, многие со шрамами на лице. Явно не новички, а ветераны, и, похоже, что ни одной войны. Не знаю, где вам удалось нанять таких, но думаю, что теперь можно будет сильно не переживать. Они уже выдвинули несколько требований для обеспечения вашего безопасного сопровождения. Большую часть я удовлетворил...» «А некоторые требуют вашего решения. После завтрака их командир ждет беседы с вами. В общее положение дел я его уже вел. Что не знал, давайте уже сами». «Хорошо, тогда сосредоточься на обучении своих людей по защите от возможного отравления и нападения из ближнего окружения. Уверен, уже ведутся попытки завербовать слуг или тех, кто работает с нами». «Будет сделано», — ответил Микадо и направился к татами для спарринга разминка спаринг душ и завтрак во время которого меня поймал звонок Хвоен антон у нас очередные проблемы что в этот раз представителя компании сегодня в обед приглашают налоговый орган для разбирательства с неуплатой налогов на крупную сумму а с утра на завод приехали пожарные с проверкой но ну, то думаю у них ничего не выйдет я заранее все проверила с помощью специализированной фирмы и они устранили все мелкие недочеты Если и будут штрафы, то мелкие. Еще охрана поймала одного работника за попытку поджога. Думаю, ну, ну, эти события связаны между собой. Я понял. В налоговую поеду сам, юристов возьму с собой, посмотрим, что они попытаются сделать. После обеда я буду занят и вне зоны сети по работе. Прошу учесть этот момент. Хорошо. Ну, пока что это все новости. Закончив разговор, занялся завтраком. Заодно позвал Тахакаси и договорился, чтобы он подготовил мицуки, которая поедет со мной. Сразу после завтрака я встретился с главой наемников Анфисы Григорьевной, пригласив их в кабинет. Мужчина выглядел грозно, был выше всех примерно на голову и широк в плечах. «Такой может одними руками переломить соперника пополам!» Одет был в стандартное армейское обмундирование с незнакомыми знаками различия. Единственное, что выделялось, это эмблема головы разъяренного медведя. Когда они вошли в кабинет, я встал из-за стола и вышел их встречать, тем самым выразив свое уважение. Мне не трудно, а наемник это явно оценит. «Рад вас приветствовать у себя дома, Анфиса Григорьевна», сказал я, после чего повернулся к наемнику и, протянув руку, добавил. «Антон Абросимов. Когда мы одни и во время возможной угрозы, просто Антон». «Голицын Павел Петрович, прозвище Медведь. Можно обращаться и по нему, как вам будет удобней», ответил мужчина, протянув руку навстречу, и моя ладонь просто утонула в его. «Рад знакомству. Проходите, присаживайтесь. Коротко расскажу, в чем у меня проблемы и почему решил нанять наемников из другой страны». Сказал я и коротко поведал обо всех попытках покушения, требованиях продать бизнес местным и начавшемуся давлению с использованием различных ведомств, нападением на завод и попыткой диверсии одним из сотрудников. Рассказ занял около десяти минут, во время которых оба слушателя меня не перебивали. «Основные угрозы примерно понятны. Не хотите попробовать договориться с местными, чтобы облегчить себе жизнь?» – спросил Медведь. «Если и буду договариваться, то только не сейчас и не на их условиях. Пока ничего критического я не вижу, за исключением попыток меня устранить. Но тут, вероятно, действуют другие люди, их может быть много, включая моих родных, кстати. Мне нужен список всего, что необходимо, чтобы обеспечить мою безопасность и безопасность моего поместья. Безопасностью заводов займетесь в последнюю очередь». «Боюсь, что сумму моих пожеланий вам будет трудно достать, ведь речь идет и на десятки миллионов рублей. Мун, привыкайте тут говорить о ценах в Мун, он в два раза дешевле рубля. С финансированием вопросов не будет, нужно и сотни миллионов Мун выделю, главное, чтобы был результат». «И откуда у вас такие деньги, господин Абросимов?» – удивилась Анфиса Григорьевна. «Заработал. Вчера был аукцион на право получения франшизы на строительство заводов по производству копиров. Так вот, заработал я на этом очень много. А когда заводы заработают, то стану очень богат». «Вы умеете удивлять. Рада, что вас не ошиблась. Но что случилось с вашими родными и вашей второй матерью?» «Есть все основания подозревать ее и моего слугу в убийстве моих родителей. Когда это вскрылось, они сбежали, поэтому могут быть заинтересованы в моем уничтожении». А какие планы на сегодня? Вообще, мне с вечера нужно знать примерный ваш график и цели поездки. Еще нужны четыре одинаковых лимузина, желательно купить, мы доработаем их, и два броневика с большим пассажирским отделением. Перемещаться будем именно таким кортежем. Еще нужны от шести до десяти обычных неброских машин, там будут сидеть люди в гражданском и сопровождать кортеж по параллельным улицам». Для защиты поместья нужны автоматические турели в количестве от 10 до 50 единиц, большое количество артефактов. Для проживания солдат нужна полноценная казарма с усиленными стенами, а то так обычный артиллерийский обстрел может привести к катастрофическим потерям. Можно нанять мага земли, мы все ему сами объясним. По стоимости это около м, миллиона мун, но зато это будет настоящая крепость, которую сосколько не уничтожить. Заодно он возведет укрепление по периметру поместья и восстановит ограждение. Работы тут немало, но это действительно нужно сделать. Хорошо, доверяю вашему опыту, поэтому даю вам полную волю, как правильно расположить объекты безопасности. Расходы будет контролировать мой финансист, поэтому их будет утверждать он. Если с ним будут возникать вопросы, то обращайтесь ко мне. Моя управляющая занимается строительством и организацией работы заводов. Ее зовут Хвайон. Контакты вам дам. Обеспечивать охрану заводов будете через нее. Если у вас уже есть первичный список необходимых закупок, я его посмотрю и утвержу сегодня. Какие еще вопросы остались?» Спросил я, посмотрев на Медведя. «Пока вопросов нет. Пойду готовить охрану на выезд и сопровождение. Было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, сработаемся». — сказал глава наемников, вставая и протягивая мне руку. Я встал в ответ и пожал ее, после чего он вышел, оставив нас с девушкой одних. «А ты неплохо развернулся. Сегодня глянула свежую прессу и немного не поверила», — произнесла девушка, внимательно разглядывая меня. «Я еще не смотрел. Может, расскажете, о чем там пишут?» «О, одни заголовки, чего только стоят. Самый завидный жених Кореи...» Финансовое чудо самого молодого миллиардера. Кто такой Антон Абросимов и кто за ним стоит? Махинации на рынке ценных бумаг, в чем может быть замешан новый миллиардер. Новые игрушки молодого магната грозят огромными сокращениями. Ну и много подобных статей, при этом многие не лучшего мнения о ваших способностях. Есть откровенно провокационные. Как вам удалось за столь короткий срок создать такое технологическое устройство? «Просто я гений, и руны для меня как живые. Когда я чего-то хочу от них получить, они сами подсказывают мне, как их правильно совместить. Возможно, это связано с моей клинической смертью, которую я пережил не так давно, и, судя по всему, это не первый случай в моей жизни». «Интересно общаться с гением. Никогда не думала, что буду лично знакома с одним из них. Но приехала я не только ради более тесного знакомства, а ради подписания договора на поставку очень редких артефактов для неодаренных. Надеюсь, вы не передумали и готовы его подписать?» «Я от своих слов не отказываюсь. Единственный момент, в договоре необходимо указать, что данная продукция предназначена для реализации только на территории Российской империи». Но зато я могу продавать вам и большие объемы, если вы готовы будете их купить. Но мне нужно понимать потребность рынка и спрос, чтобы правильно спланировать свое производство». «Не очень хорошая новость, но приемлемая, о чем-то подобном я догадывалась. Но могу я предложить близкого друга нашей семьи для реализации подобных артефактов в Великобритании и Европе?» «Конечно, под гарантией нашего рода и по вашей цене, которую вы решите предложить». Спрос на них будет довольно устойчивый, и если не начать продажи там, то они постепенно начнут перекупать в нашей стране через посредников. Что касается спроса, то поставки по 900 изделий в месяц закроют только потребности государства, и то только часть. Вы можете смело увеличить производство в 2-3 раза только для Российской империи. И откуда такой спрос? Вы, наверное, забыли, что в нашей стране много пустошей, но хватает аномалий, где маги лишаются своих способностей. Еще император вел обязательные условия нахождения в каретах скорой помощи по одному исцеляющему артефакту, способному исцелить любого вне зависимости от социального статуса. Именно поэтому спрос на вашу продукцию будет постоянным. Сразу скажу, что мы будем продавать их намного дороже, но и на лоббирование продаж, да и до государственных закупок, как вы уже сами знаете, допускают далеко не всех. А вот нашему партнеру в Европе можете поднять цену до 25 тысяч мун, но и там потребность будет не меньше. «Если обобщить, то вы спокойно можете изготавливать по сотне изделий в месяц на продажу нам, и это практически не повлияет на рынок», — рассказала мне Анфиса Григорьевна. «Если суммировать ее предложение выпускать по сотне изделий в день, да еще треть по цене 25 тысяч мун, то в сумме ежедневный доход составит почти полтора миллиона мун, а это не меньше, чем от продажи копиров». В перспективах года это полмиллиарда мун А это очень большие деньги, отказываться от которых не следует Еще это поможет диверсифицировать доходы, что немаловажно «Меня устраивает ваше предложение, поэтому я готов буду увеличить поставки этого вида продукции. Только единственное условие – приемка передачи будет происходить с моего склада, расположенного в столице Кореи. Дальнейшая охрана и доставка будут осуществляться за ваш счет, зато отгрузку можно проводить с небольшими партиями, что минимизирует риски крупных потерь в случае возможного нападения на ваших курьеров. Все-таки я сейчас нахожусь в состоянии небольшой войны, она продлится еще некоторое время». «Это приемлемые условия, но вы уверены, что вас не вынудят продать ваши заводы в этой стране?» «Нет, мир не заканчивается Кореей. Могу переехать в другую страну и открыть производство там. Но если вы не торопитесь, то давайте перенесем подписание договора на вечер, а то у меня встреча в налоговой, а там желательно мое присутствие». «Конечно, я с радостью погащу вас несколько дней». «Можете чувствовать себя как дома». Ответил ей, вставая и показывая, что встреча закончилась